Глава 13. Январь 1998 года. «Я скучаю по тебе», — сказала я папе в трубку желтого городского телефона, который стоял на посту медсестры в Новых Горизонтах. На самом деле я вовсе по нему не скучала. Я отчаянно злилась, что он упек меня в терапевтический центр. Но мое РПП придумало схемы, как вытащить меня оттуда, и раз уж послушно съеденные обеды не помогли, «Болезнь» подсказывала мне попытаться вместо этого манипулировать отцом. «Я тоже скучаю по тебе», — ответил папа. «Тогда приезжай и забери меня», — предложила я. «Это невозможно». «Почему?» — спросила я. «Потому что ты не готова. Ты просто не понимаешь, что они тут со мной делают». Папа молчал. «Они меня мучают», — заявила я, забыв, что когда-то уже возводила точно такую же напраслюну на него самого. Сперва он ничего не ответил, и я подумала, что перехитрила его. РПП чертовски здорово умеет манипулировать людьми, просто на пятерочку. «Я тебе не верю», — наконец сказал папа. «Это в тебе говорит болезнь». Теперь его слова напоминали высказывания доктора Ларсон, и РПП это не устроило. «Если ты немедленно не приедешь и не заберешь меня», «Я покончу с собой», — пригрозила я. Папа снова замолчал. Я представил себе, как он поморщился на другом конце провода. «Раз ты чувствуешь соблазн покончить с собой, в центре тебе безопаснее, чем дома», — произнес он, наконец, состраданием в голосе. «Просто забери меня отсюда», — закричала я. «Я буду съедать все, что ты только пожелаешь. Честно!» В это я тоже не верю. Пока что. «Да пошел ты!» — рявкнула я и бросила трубку. Медсестра только подняла брови, когда я умчалась с поста. Пришлось вернуться в гостиную, где все девчонки делали записи в дневниках, а доктор Ларсон прохаживался туда-сюда, наблюдая за процессом. Когда я села на пол возле камина, она с улыбкой вручила дневник и мне. Испепелив ее взглядом, я схватила дневник и написала, что ненавижу, прямо-таки терпеть не могу отца — и главаряю у секты доктора Ларсон. Они ни черта не понимают. Это из-за них моя жизнь стала адом. Наступила ночь. Я тихонько лежала в постели, окруженной темнотой, и ждала своего часа. Я после очередной ежечасной проверки выбралась из постели и надела спортивные туфли, единственную пару, которая была у меня в новых горизонтах. — Ты куда? — спросила меня Эмили. Я-то думала, что она спит. «Мне надо свалить отсюда, а папа отказался меня забрать», — объяснила я. Все вечно толдычат про личную ответственность, вот я и решила взять дело в свои руки. На цыпочках я вышла из комнаты. Входная дверь располагалась у подножия лестницы, так что сбежать не составляло труда, тем более что на страже не было никого из персонала центра. Когда я спустилась к выходу, все было чисто, поэтому я быстро отперла входную дверь, Выскочила из здания терапевтического центра и во весь дух припустила к видневшимся вдали горам Санта-Моники. «Задумайся я о том, что мне нет денег, а идти некуда и некому я бы, может, и осталась. Но на ЭПП не действует довода рассудка. Оно полностью контролировало меня и говорило, что в знак верности ему я должна бежать из новых горизонтов, и чем дальше, тем лучше». Видимо, в какой-то момент я добралась до гор, потому что теперь двигалась то вверх, то вниз по крутым склонам. В какой-то момент, когда, казалось, позади остались многие мили, я остановилась перевести дух, вытерла пот с лба и вслушалась в звуки природы вокруг. Ветер санта анны играл ветвями и листьями деревьев. Выли и ворчали какие-то животные, но потом я услышала совсем иные звуки. Сперва казалось, что вдалеке рычит неведомый зверь, Но когда шум приблизился, я поняла — это автомобиль. Не успела я опомниться, как по глазам резанул свет фар и рядом со мной с визгом затормозил белый фургон. Двое мужчин, одетых в белое, будто ниндзя, выскочили из кабины и схватили меня. Пока они веревкой привязывали меня к заднему сиденью, я пыталась сопротивляться, пиналась и орала. Эхо разносило по пустынным горным долинам мои тщетные просьбы о помощи. Куда вы меня собираетесь вести? кричала я. Они не отвечали. Когда я была привязана, один из мужчин сел рядом со мной сзади, а другой вернулся на водительское место, включил двигатель, и мы поехали. Я ничего не видела в окно, ведь мы были в горах глухой черной ночью. И мне уже стало ясно, чем закончится эта история. Меня изнасилуют, убьют, а изуродованное тело бросят в реку. Я начала плакать то тихо всхлипывала, то громко рыдала, пока меня не захлестнула ярость. Она была направлена на отца, который не забрал меня из новых горизонтов, хотя я умоляла его это сделать. Перед тем, как машина остановилась, я как раз с надеждой думала, что моя безвременная гибель заставит папу до конца своих дней жить с чувством вины и пателом. «Пора выходить», — сказал мужчина, который сидел рядом со мной. Водитель вылез со своего места и обогнул машину, чтобы меня отвязать, и тут я увидела, что мы припарковались перед Новыми Горизонтами. Каким бы коварным и расчетливым ни было РПП, люди из Новых Горизонтов, похоже, опережали его на пару шагов. Я уже собралась выйти из машины, но тип, который сидел рядом, остановил меня движением руки. — Не так быстро, — сказал он. — Давай сюда свою обувь. — Обувь? — переспросила я. — Ага. Ведь я привезла сюда только эту пару. Не могу же я расхаживать босиком. — Теперь ты считаешься склонной к побегам, — сообщил он, — а без обуви убежать труднее. И он протянул руку, ожидая, когда я отдам ему туфли. Я оглядела его и прикинула возможные варианты. Он был выше меня, по крайней мере, на фут, на груди и руках бугрились мускулы. Такой запросто переломит мой хребет пополам. И это еще не учитывая водителя, который преграждал мне путь своим телом. Покинуть машину я могла только одним способом, расставшись с обувью. Я неохотно разулась и отдала туфли Типу рядом со мной, качая головы от унизительной необходимости идти босиком, но в полной мере даже не понимая, насколько оскорбительно все происходящее.